Глава 5. Карминовые цветы. Всякая простуда протекает всегда одинаково: до дня с высокой температурой, потом недели вялого прозябания, когда лежишь, потому что нечего делать, а встаёшь только от того, что нет сил лежать. Таенако чувствовала, что погружается именно в этот второй период заболевания. Невесомая слабость будто удерживало её тело чуть выше кровати весь день она ничего не ела её жалкие 49 кг могли съехать вниз и тогда не избежать душеспасительной беседы с отцом однако встала с кровати пошла на кухню к холодильнику там отломила кусок колбасы взяла круглую булку и вернулась в свою комнату поесть в 2 часа ночи такая идея появлялась у неё нечасто Поставив тарелку, она села за письменный стол и вдруг услышала шаги прямо над головой. «Неужели еще снимают?» — пробормотала она, откусывая от куска колбасы и одновременно сдвигая в сторону разбросанные конспекты. Тайнека заставила себя съесть все, что было в тарелке. И когда встала, чтобы ее унести, снова услышала над головой голоса и шаги. Вслед за удаляющимися звуками она прошла в коридор, Где-то наверху захлопнулась тяжёлая дверь. Дайнека задержалась у дверного глазка, приникла, будто знала, сейчас что-то увидит. Сначала на лестнице раздались шаги, потом на площадке появился мужчина. Повернулся спиной, поднял правую руку, закинул голову, после чего двинулся вниз на первый этаж. Всё произошло слишком быстро. Дайнека даже не запомнила, во что он был одет. Она унесла тарелку на кухню, вернулась в свою комнату, легла в кровать и мгновенно заснула. Минут через 30 проснулась от непонятного звука, которого не могло быть в её спальне. Свист с треском в конце, как будто зацепили и опустили сухую звонкую ветку. После этого она мгновенно заснула. Однако прежде догадалась посмотреть на часы. Было без четверти 3. Еще не рассвело, когда в дверь настойчиво позвонили. Кнопку звонка просто вдавили и больше не отпускали до тех пор, пока Дайнека дверь не открыла. В прихожую вбежал тот самый Сергей из съемочной группы. Он бросился в кухню, однако остановился на полпути и вернулся в прихожую. «Где у тебя телефон?» «У тебя нет мобильника?» – растерянно спросила она. «Где телефон?» Только теперь Дайнека заметила, что Сергей практически невменяем. — Тихо, тихо! Одной рукой она сняла трубку и протянула ему, другой осторожно открыла входную дверь, готовясь выбежать на лестничную площадку. Сергей уставился на трубку, будто не понимая, зачем она ему нужна. — Я забыл! — вдруг прошептал он. — Что? — тоже прошептала Дайнека из-под тишка, продвигаясь к выходу. Я забыл, как звонить в милицию. В полицию. Для чего ту уточнила она? В полицию, согласился он очень по-детски. А зачем тебе полиция? ласково спросила Дайнека. Там, он показал наверх. Там убили. Кого? Дайнека пищала. Её Сергей был уверен, что говорит понятно. Так. Она взяла его за руку и двинулась на лестничную площадку. "Ты в пижаме", заметил он, "плевать". И дайнеко потащила его на третий этаж. Сергей шёл, не сопротивляясь, но не проявляя особого желания идти. Когда подошли к двери, она спросила: "Открыто?" Сергей громко кивнул и сглотнул. "Заходим". Не дожидаясь ответа, Дайнека вошла в чужую квартиру. Где? В Гремёрный. Я не знаю, где Гремёрное. Сергей пальцем показал на раскрытую дверь в конце коридора, где этажом ниже располагалась её собственная спальня. Она подошла и осторожно заглянула в дверной проём. У окна стояли два туалетных столика с подсветкой, как в Гремёрных, рядом с ними два стула. Дальше шифоньер, потом тумба, потом Дайнека вздрогнула и на мгновение прикрыла лицо руками, затем резко их отдернула. На кровати, свалившись на бок и спустив на пол босые ноги, сидела Лидия Полежаева. На ее груди, на белоснежной и кружевной комбинации караминовыми цветами расплылись кровавые пятна. От ее рук тянулись два провода, похожие на электрические. Их концы свелись кольцами на ковре. Что это? тихо спросила Дайнека. Сергей прошептал: "Провода". У неё в руках дистанционный электрошокер. Кажется, она в кого-то стреляла. У Дайнеки перехватило дыхание. Она сдавленно вскрикнула: "Где телефон?" "Здесь его нет", снял хозяин. Вот мобильник. Но я не знаю, как по нему вызвать полицию. Да и на Кореноском выходу и уже с лестницы прикричала. Нужно звонить в полицию. А я что говорил? Поплёсы за ней, Сергей. Когда приехали оперативники, они оба уже успокоились, просто ждали в дверях Тихоновской квартиры. На лестничной площадке стояли соседи, которые вышли на крик Дайнеки. Снарядом прибыли криминалисты, которые немедленно приступили к работе. Следователь попросил посторонних разойтись. Дайнеку с Сергеем он пригласил в гостиную, где расположился за большим овальным столом. Сергей сказал, что пришел на работу первым и обнаружил труп Полежаевой. Больше ему рассказывать было нечего. Дайнека видела и знала не больше, чем он. «Крюков Роман Семенович», — представился следователь. «Проживаете в этом доме?» Он смерил дайныков взглядом. Белая в сердечках пижама, пушистые тапочки. Кстати, сколько вам лет? Почти 18. Следователь отложил ручку в сторону и озадаченно посмотрел в протокол. Родители где? Мама в Сибири. При этих словах Крюков с любопытством взглянул на неё. А папа на даче, продолжала она. Тоже в Сибири, ехидно спросил. Данек хватал головой. Нет, здесь, в Подмосковье. В общем, так, решительно заявил следователь. Вот моя карточка. Пусть мне позвонит твой отец, приедете ко мне вместе. Тогда всё расскажешь. Я могу рассказать сейчас. Она забрала карточку, покрутила её в руках и положила в нагрудный карман пижамы. С папой придёшь, тогда и поговорим. К следователю подошёл человек в белом халате. Ну, спросил Крюков. Смерть наступила между 2 и 3 часами ночи от огнестрельного ранения. Одна пуля в сердце, одна в голове. Кстати, откуда до неё электрошокер? Крюков устало провёл ладонью по лицу. Дама была с характером, говорят. Сумки с собой воносила.